Вопрос-ответ. «Все это хорошо, но вы не знаете моего начальника. Он помешан на контроле и боится компетентных людей. Я нахожусь в совершенно особой ситуации». Конечно, каждая ситуация уникальна и в чем-то отличается от других. Однако, по сути, все задачи и проблемы очень похожи. Секрет кроется не в обстоятельствах, а в промежутке между стимулом и реакцией, то есть в обстоятельствах и вашей реакции на них. Именно на этом промежутке проявляется ваша свобода выбора. Если использовать ее мудро и основывать свой выбор на принципах, вы сможете не только увеличить свою свободу выбора, но и сформировать внутренний источник личной безопасности, который позволит вам не ставить свою жизнь в зависимость от слабостей других людей. Вы перестанете позволять слабостям других портить вам жизнь. Можно проанализировать свои затраты и результаты, которых вы сможете добиться, и решить заняться чем-то другим или уйти в другое место. Либо можно просто принять решение о том, чтобы, опираясь на прагматику рынка, стимулировать расширение своего круга влияния до тех пор, пока вы не станете незаменимым человеком, а в конечном итоге лидером для своего начальника. Вы должны использовать все четыре вида интеллекта, чтобы действовать творчески и с воодушевлением. Кроме того, вам придется работать в пределах своего круга влияния, но за пределами должностных функций. А чтобы выбрать нужный уровень инициативности, необходимо проявлять предприимчивость и готовность понять неудовлетворенные потребности и нерешенные проблемы. Более того, вы должны выполнять свою работу великолепно, чтобы заслужить доверие, изучая чужие поля и при этом возделывая свои. Помните, сначала «этос» — доверие, затем «пафос» — эмпатия и, наконец, «логос» — логика как на практике человек может стать лидером для своего начальника. Стать светом, а не судьей, образцом для подражания, а не критиком. Работать в пределах собственного круга влияния, развивая и расширяя моральный авторитет и приобретая доверие. Смело проявлять инициативу в совершении полезных дел. Глубоко проникаться жизнью, заботами, целями и мышлением вашего начальника. Переживать нужды культуры и рынка как свои – и затем проявлять инициативу. Очень важно помнить о недопустимости плохих отзывов в адрес своего начальника. Будьте терпеливы и настойчивы, и ваше влияние вырастет. Прагматика результатов способна обратить циников в другую веру. Помните, что лидерство – это выбор, а не должность. Вы часто говорите, что легче получить прощение, чем разрешение, но иногда, проявив небольшую инициативу, можно заработать выговор или даже быть уволенным. Не прекращайте инвестировать в развитие своих личных и профессиональных качеств, а также свои способности находить решения проблем. И у вас всегда будет источник экономической безопасности. Ваша безопасность не зависит от вашей работы или покровительства других людей. Она зависит от вашей способности удовлетворять потребности и решать проблемы. Продолжайте развивать эти способности, и у вас появятся бесконечные возможности. Кроме того, действуйте очень осторожно. Не стоит проявлять инициативу в тех ситуациях, когда проблема находится далеко за пределами вашего круга влияния. Вместо этого направляйте усилия на то, что находится за рамками ваших должностных функций, но в пределах круга влияния. Проявляйте инициативу проводя тщательный анализ и давая хорошо продуманные рекомендации. И вы обнаружите, как ваш круг влияния будет все больше расширяться.